«Не иногда в свободное время или за чтением газет, как громадное большинство людей», Он думал об этом беспрестанно, в течение долгих лет. С этим была тесно связана его профессия. Об этом говорили получавшиеся им ежедневно многочисленные донесения. Но именно теперь в гневной, бурлившей, несколько стихавшей при его приближении толпе, ему точно впервые стала совершенно ясна трагедия, которую переживал мир. Справа затрещал пулемет. «Расстреливают безоружных, дело нетрудное, да и вооруженное восстание не имело бы никаких шансов на успех. Люди пошли на безнадежное дело просто от отчаяния». «Все зло в мире от них, когда же и как положить конец их делам, и не только их делам, но и им самим, — думал полковник, — им овладела ненависть, вообще мало ему свойственная, много у нас было ошибок, но от них все зло в мире, от них и почти исключительно от них». В чем другом я могу со временем и переменить мнение, но не в этом. Они, именно они, несут миру зло и гибель. Так я буду думать до конца моих дней, и ни один честный и глупый человек не может с этим не согласиться». Он остановился у пролета и заглянул в другой мир. На площади стояли хорошо ему известные танки Т-34, грузовики с советскими солдатами, и немецкими полицейскими. К воротам с той стороны подъехал открытый автомобиль. Из него вышел советский полковник. Он тоже в течение всего утра получал сообщения с разных сторон Берлина. Распоряжения и от него зависели мало. Этим ведали другие должностные лица. Тем не менее, его ответственность была велика. Он отвечал за действия иностранных агентов, отвечал даже в случае, если никаких действий не было, но признавалось необходимым, чтобы они были». Полковник пробовал себе говорить «семь бед, один ответ», однако понимал, что эта седьмая беда окончательно его погубит. Он вышел из своего служебного кабинета почти в отчаянии, тщательно скрывая его от подчиненных. Многие от него отворачивались. Слухи о его опале уже ходили в этом здании, хотя причины были толком никому неизвестны. То, что происходило в Берлине, можно было назвать и народным восстанием, и уличными беспорядками. Он знал, что официально будут говорить о беспорядках, вызванных иностранными агентами. Предполагал, что беду наделало кукольное правительство Восточной Германии по распоряжению разных ульбрихтов и гротеволей, которых он уж совершенно презирал, была вдвое понижена заработная плата аристократии труда, называвшейся по-ученому «квалифицированными рабочими». Забавно, что эти олухи действовали из демократизма. Они хотели, чтобы квалифицированные получали столько же, сколько неквалифицированные. Было бы в нынешней конъюнктуре демократичнее – не понижать плату первым, а повысить ее вторым. Так было и у наших, уравниловка по низшему уровню. Дорого обошлось и нашим, очень дорого платит Россия за все, что они делают. А немцам верно забыли сказать, или они решили проявить независимость, вдруг на этом сойдет». «Ан, не сошло, будет крепкий нагоняй, если не что-либо гораздо хуже». В другое время полковник очень порадовался бы, нагоняю Москвы, ее немецким лакеем, но теперь ему было не до того. «Помимо грозившей ему личной опасности, он при своих менявшихся взглядах испытывал и чувства, сходные с чувствами американского полковника. Это был какой-то реванш немцев. У них восстание». «Но и у нас были восстания», — отвечал он себе, — «и восстания неизмеримо более кровопролитные, только их скрывали, и происходили они не в Берлине на виду всего мира, а в нашей никому не видной глуши. А эти свободолюбцы своего Гитлера приняли с полным удовольствием, им неприятен только иностранный деспотизм».